Глава 23. И Ниран исчез из моей жизни. Надолго ли, навсегда? Я очень на это надеялась. Мышка выслушала рассказ о нашей встрече и предложила напиться от счастья. Но из-за учебы, в которую я зарылась за головой, никак не получалось принять предложение подруге, да и сама мышиса часто пропадала со своим фейри. В итоге, когда день был выбран, его испортило другое неожиданное событие. Пусть и приятное, а именно приглашение на коронацию Финиста царя. Письмо пришло еще утром, скрепленное сургучной печатью. Финиста лично приглашал всех нас на торжество, обещал отличное вино и прекрасную музыку, а чуть ниже приписал, что если бы не мы, всего этого бы попросту не случилось. Потому отказы не принимаются. Ну, не принимаются, значит надо ехать. А что еще остается? Сборы заняли у нас чуть меньше суток. Все же я никогда не была на таких мероприятиях, а ударить лицом в грязь и как не хотелось. В итоге обе надушенные, напомаженные и разодетые в лучшие наряды мы выехали в дворцовый парк. Выглядывая из маленького каретного окошка, я разглядывала редкие в наших широтах серебристые ясени, росшие вдоль ухоженных дорожек. Светло-серая кора мягко искрилась в свете фонарей, которые ярко освещали всю территорию. «Странно», — вдруг проговорила мышка, нервно разглаживая красивую вышитую юбку. Стоит отдать Финисту царь должное, в своей формулировке «отказ не принимается», он учел абсолютно все. Вместе с приглашением приехали несколько коробок, в которых лежало все, что нам могло понадобиться, начиная от белья и заканчивая пелеринами что стоило набросить на плечи, если внезапно похолодает. Будущий король не поскупился на наряды. Что именно тебе кажется странным? М -м, наверное, дело в том, что в прошлый раз мы сюда заходили какими-то обшарпанными тайными путями, и не было ощущения, что побывали во дворце. Сейчас все иначе. Спустя пару секунд пояснила Брауни, которая с немалым удовольствием вернула себе настоящий облик, Пока только для визита во дворец, но, насколько я знаю, девушка уже обсуждала с деканатом возможность зачисления ее под настоящим именем. Теперь у нас нет необходимости скрываться. Да, сегодня все иначе. Медленно кивнула я и машинально скользнула пальцами по прохладным граням ключа. Быть может и зря, но сегодня я надела его как украшение. Он идеально подходил к наряду, а оставлять реликвию дома было глупо. Хотя у меня вызывал огромное изумление сам тот факт, что ключ все еще у меня. Так был нужен земляне, что сразу после добычи пусть полежит у тебя две недельки. Земляна. У меня до сих пор не получалось воспринимать личность богини как свою мать. Хотя, наверное, и не стоит. Гори не аватара, земное воплощение бессмертного существа — которая большую часть времени не помнит нюансов божественного существования. Пока я витала в размышлениях о превратностях божественных судеб, наш экипаж остановился у главного входа, освещенного огнями дворца. Подхватив юбки, мы с помощью лакея вышли из кареты и поднялись по перламутровым ступеням. Они мягко переливались всеми цветами, стоило только ноге ступить на поверхность. Красиво и необычно. «У меня ножки подгибаются», — внезапно сказала идущая рядом мышица. «Иду вот по речайшему перламутровому камню на коронацию Финиста Первого, восхождению которого случайно поспособствовала, И понимаю, что мне тут совершенно не место. Кто я? Простая Брауни, служанка в твоем доме». «Ты, леди», — лучезарно улыбаясь, почти не размыкая губ, сказала я в ответ. Хотя у самой ладони давно уже были влажными от волнения. И если тебя пригласили, то ты имеешь полное право тут быть. Никто не посмотрит косо, если ты будешь с достоинством нести себя и гордиться собой. А если станешь сутулиться и думать, что тебе тут не место, то тебя сожрут придворные и меня за компанию. Ты тоже станешь сутулиться?» — тихо хихикнула мышка. «Нет, я просто не брошу тебя на поругание, и меня схарчат всего лишь за компанию». «В общем, ты Фейри или кто?» «Потенциальная княжна по силе или погулять вышла. Мышь, мастроухи могучие лорды вряд ли примут тебя с распростертыми объятиями и красную дорожку постелят. Так что считай это тренировкой». Эти слова, как ни странно, оказали самый лучший эффект. Девушка расправила плечи и вошла во дворец. Фейри вообще все еще были для Брауни триггерной темой. ее можно было мотивировать практически на что угодно, если бы это приблизило ее к торжеству над остроухими заносчивыми гадами. Дальнейшие полчаса слились в нескончаемый праздничный калейдоскоп, в котором раз за разом складывались все новые и новые яркие картинки. Я думала, что ориентироваться в бесконечных коридорах будет сложно, но, видимо, дворец как следует подготовили, потому те ответвления, в которые гостям соваться не рекомендовалось, сверкали магическим заслоном. Самая главная зала была богато убрана, а с потолка падали золотые искры и белые лепестки, которые растворялись в воздухе, не долетая до гостей. Я полагала, что нас будут объявлять при входе, но, слава всему, на таком многолюдном приеме обходились без этого. А то я уже представляла себе контраст после герцога такого-то «я». Очень логично. Почти сразу к нам подошел какой-то лакей и, посмотрев приглашение, с лучезарной улыбкой предложил проводить на отведенные места. Мы с мышкой величественно согласились и пока шли за молодым Сидом, переглядывались, удивленные самим фактом того, что у нас тут есть места. Как оказалось, места были в первом ряду. Ближе нас стоял только первосвященник, который и должен был возложить на будущего короля венец. А после тот поднялся бы на вершину пирамиды власти где стоял роскошный трон. И вот тут я и ощутила себя несколько неуютно, так как с одной стороны восседал глава Совета Сидов, с другой — наместник провинции Нагов. Оба смотрят удивленно. мы с мышкой бледно улыбаемся в ответ. А потом мне стало не до дискомфорта. Чуть дальше стояли двое мужчин, одного роста и телосложения, с одинаковым оттенком волос, в которых мелькали рубиновые искры только один выглядел несколько старше, а второй. Айнир-Нурикеш поймал мой взгляд и широко радостно улыбнулся, отсулетовав бокалом. Моё запястье стиснули пальцы мышки, а ухо коснулся злобный шепот. Прежде чем радостно вешаться ему на шею, вспомни о том, что за две недели он ни разу не дал о себе знать. И сомневаюсь, что он только что приехал в столицу и сразу же рванул на коронацию. Прибыл раньше, а нам сказать не соизволил. Но...» Мой влюбленный разум попытался было тут же найти оправдание любимому мужчине, но я безжалостно отвесила ему ментальную оплеуху. Мышка права. «Никаких «но». Я не говорю, что нужно сразу посылать его по матушке. Выслушать стоит. Но с крайне неприступным выражением лица. Дальше беседовать о личной жизни мы не могли». В вышине взревели горным, а народ за нашими спинами зашумел, заволновался, и я услышала шепотки «Король, король король идет". Он и правда шел. В полной тишине, ведь даже стук каблуков на сапогах проглатывала плотная ковровая дорожка, стелющаяся к трону. Первосвященник, высокий, старый, уже феникс в статусе «говорящий с богами», стоял на первой ступени и с самым благожелательным выражением лица ожидал, пока финист приблизится. Но как только тот оказался в двух шагах от него, на возвышение полыхнула яркая разноцветная вспышка. Как только глаза привыкли, а сияние потускнело, я увидела высокую, изящную женскую фигурку — земляна. Прокатился по залу неверящий шепот, а первосвященник упал на колени и склонил голову. Его примеру тотчас последовали все присутствующие в зале. Правильно, богини они такие, непонятно чего ждать. Лучше сразу на колени рухнуть. Приветствую! Озвучно поздоровалась богиня, одетая в янтарно-коричневое платье, которое мягко переливалось в свете люстр. Земля щелкнула пальцами, и корона, лежащая на бархатной подушечке на постаменте возле служителя, воспарила в воздух и через несколько секунд оказалась у нее в руках. Фенис царем! Тебе оказана великая честь. Впервые в истории властителя коронует богиня и благословит. Ого-го! Покровительница фениксов решила не просто вернуться, а сделать это с шиком и блеском. Финист подобрал полы королевской мантии и медленно взошел по ступеням, остановившись на предпоследней, буквально в нескольких шагах от трона. Земляна шагнула вперед, улыбнулась и запела традиционную песню первосвященника, который, дарованный богами магией, вручает власть над страной. Я раньше слышала, что из-за божественной песни ощущения на коронации просто невероятные. Она словно вливает в тебя эйфорию, захватывает душу. Несколько минут потерялись в безвременье, пока земляна не закончила и не возложила корону на склоненную голову Феникса. «Да здравствует король!» выкрикнула богиня. «Финист первый, да продлятся лета твои! Благословляю на царство!» Она потянулась вперед, касаясь его лба кончиками светящихся пальцев, а после они под руку прошли к трону. Финист медленно, словно не веря в происходящее, опустился на трон, а земляна вновь шагнула к краю постамента. «Триумфальное возвращение было бы неполным!» И, наверное, не состоялось бы без моих верных слуг. И сейчас настало пора наградить их и дать свободу. Свободу от обстоятельств. Лалидари, Айнир Нурекеш, Мышиса. Принесите мне огненный ключ. Стоило ей произнести наши имена, как вокруг занялось сияние, лучше любых слов, показывающее, кто тут вышеупомянутые. Сейчас я впервые поняла, что взгляды могут быть очень тяжелыми. Но встряхнув головой, я отправилась к возвышению. На этот раз богиня величественно сошла с него, чтобы быть ближе к простым смертным, а дальше все было как во сне. Я сорвала с груди украшение, с которым не расставалась, и протянула его земляне. Она повесила ключ себе на шею и вспыхнула божественным сиянием еще ярче. А после нас тоже благословили, предупредив, что дары останутся загадкой до поры до времени. Сообщив эту новость, земляна многозначительно улыбнулась и просто растворилась в воздухе, безо всяких искр и прочих зрительных иллюзий. Придворные заволновались, но панику поднять не успели. В свои руки все взял новопровозглашенный король. На нас с мышкой плюшки посыпались, как из рога изобилия. Раз — И я уже не простая полукровка Нага, а очень даже сложная графиня с поместьем и немалым годовым содержанием. Мышки достались аналогичные угодья, а Нурекеш у нас щедрый король, даровал какое-то эксклюзивное оружие из городского музея. Посмотрев по сторонам, я поняла, что подданные как-то не в восторге от разбазаривания бюджета, но решила не заморачиваться. Царь исправится, обязательно со всем справится, обязательно совсем справится. Долгое торжество перевалило за середину, и после банкета наконец-то начался бальный вечер. Я стояла у колонны и с любопытством рассматривала красивые пары, кружащиеся под музыку. «Можно пригласить вас на танец», — раздалось у меня за спиной. Я даже не сразу поверила своим ушам, этот голос. рекеш, Я обернулась настолько резко, что пышные юбки-платья разлетелись в стороны, приоткрывая ноги и пусть очень хотелось броситься к нему в объятия, я только вскинула бровь. «Что тебе нужно?» Айнир на мгновение опешил, окинул меня подозрительным взглядом, будто бы ожидал увидеть на моем месте кого-то другого. «Я что-то не так сделал?» Теперь он уже посмотрел на свои ботинки. Что он там пытался найти, я не имела ни малейшего понятия. А вот злость с каждым ударом сердца становилась все сильнее, обжигала. «А что ты сделал так?» — процедила я сквозь зубы, делая шаг к нему, ткнула пальчиком в грудь. «Летал непонятно где две недели. Вот и лети дальше». Гордо вскинув подбородок, повернулась к мужчине спиной и шагнула было к столу с напитками. Все же мы с мышкой собирались напиться. Почему бы не сделать это прямо тут?» «Ляль, он поймал меня за руку. Подожди. Что-то еще? С каждым мгновением злиться на него становилось все сложнее. Нет-нет, я понимала, что он тот еще засранец. Признался в чувствах, провел со мной ночь и свалил. Не сказал, когда вернется и вернется ли вообще. Но, судя по лицу Феникса, проблема была только в моей голове. Мы столько не виделись, а ты. Именно, столько не виделись, передразнила я. А вместо извинений слышу от тебя дурацкие вопросы. Извинений, но Рикеш казался полностью сбитым с толку. Что я пропустил? Две недели. Ни письма, ни весточки. Мой голос начинал походить на змеиное шипение. Видимо, кровь нагов давала о себе знать. Я очень скучал, признался мужчина. А не писал, потому что был занят делами семьи. Спешил их поскорее решить, чтобы вернуться к тебе. Ляль, или ты думала, что я тебя бросил? В его голосе просквозило разочарование и тоска. «А разве не так?» «Конечно нет». Совершенно искренне возмутился Айнир. «Его мыслях не было. Могу поклясться, если не веришь». Злость сошла на нет. Хотя уж очень хотелось продолжить этот скандал. Сколько я себе нервов вымотала за эти дни, сколько слез выплакала, а он... Хоть бы удосужился объясниться... Лалидари, но рекеш посмотрел прямо на меня. Клянусь, я и не думал ни о чем плохом. Правда дела, замотался, залетался. Но сейчас уже почти все улажено. Простишь меня. И такой взгляд из-под темных бровей, что ни одна бы дама не устояла на моем месте. Ты потанцуешь со мной? Повторил вопрос мужчина, протягивая мне руку. Хорошо. Я смогла подавить счастливую улыбку и вложила свою ладошку в его. Музыка подхватила нас и понесла к остальным кружащим по залу парам. «И как там твои дела?» Как можно небрежнее поинтересовалась я, подумывая над тем, стоит ли в отместку топтаться по его начищенным ботинкам. Совсем разобрался. Кевнул он, как-то странно на меня поглядывая. Клан так обрадовался моему возвращению. Что чуть ли не за руки хватали. Хотели проверить, не призрак ли я. Надо было мирям с тобой отправить, хмыкнула я. На контрасте бы сыграл. О, нет, спасибо! Ее в моей жизни было как раз слишком много, передернул плечами Феникс. А как у тебя успехи? Перевелась на дневное обучение грызу гранит, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. Перечислила я, стараясь все же не наступать Айниру на ноги. «Звучит не очень-то и весело», — коварно улыбнулся лорд рубиновой крови. «Не наскучила?» «Нет, я ведь столько всего пережила, чтобы поступить в Адамантовую. Я хочу получить образование и знания». Айнир только кивнул, будто подтверждая какие-то свои мысли. Танец закончился. Феникс церемонно поцеловал мне кончики пальцев и отвел в сторону. Ляль, прости меня, я дурак». Ты спрашиваешь или утверждаешь? Поддела я его и коварно улыбнулась. Утверждаю, со вздохом согласился Феникс. Так и я прощен. Ну, даже не знаю, протянула я, отводя взгляд. Прощение еще нужно заслужить. Тогда у меня есть отличный вариант. Пройдешь со мной ненадолго. В глазах Нурикеша плясали хитринки, а меня подстегнуло любопытство и отказать было попросту невозможно. Ему, в принципе, сложно было отказать. Хотя обида все еще время от времени поднимала голову и тихо шипела на мое поведение. Феникс галантно предложил локоть и повел в сторону одного из балконов. Только если другие были открыты, то это чуть ли не охранялся. Хотя почему чуть ли? Рядом с двухстворчатыми дверями стояли два Сида. При нашем приближении они поклонились и открыли их. Я не сдержала удивленного вздоха. Широкий балкон с высокими коваными перилами, овитыми живыми цветами. На круглом столике из белого дерева бутылка лучшего красного вина, блюдо с фруктами и ягодами, даже клубника на снежном мусе. «Ты это придумал заранее!» возмутилась я, поворачиваясь к Айниру. «Конечно!» — не стал скрывать он. Я знал, что ты будешь на коронации. Разве мог я упустить такую возможность? Я благоразумно прикусила язык, чтобы не ляпнуть ничего о том, что он уже упустил 14 таких возможностей, по одной на день. Мужчина отодвинул для меня стул, помог на него опуститься, открыл бутылку вина. Я тихо наблюдала за тем, как Феникс разливает напиток по бокалам из тонкого стекла, как садится напротив и поднимает один из них перед собой. Лали. Я хочу сказать, что я дурак. Я прыснула со смеху. Спасибо, это мы уже поняли. Что дальше? Назовешь и меня дурой? Нет, и не собирался. Серьезно произнес Феникс. Я хотел еще раз извиниться и поднять этот бокал за тебя, за самую чудесную женщину в моей жизни. Еще и сравнивает с кем-то. Невольно пробормотала я. Ляль, да послушай же ты меня. Угу. Я отправила в рот алую ягодку. Зажмурилась от удовольствия. «Слушаю». «Я вижу, что ты все еще на меня обижена», вздохнул Феникс, поднимаясь со стула. Я подняла на него глаза, напряглась. Неужели перегнула палку? И сейчас он попросту сбежит от неадекватной полунаги. «Мои дела были важными не только из-за факта возвращения наследника», спокойно произнес Айнир, никуда не убегая. Я поставил своей семье одно условие. Они его приняли, потому сейчас. Феникс опустился на одно колено, вытащил из-за пазухи маленькую коробочку и открыл ее. На подушечке лежало золотое колечко с немаленьким таким камнем. Лалидари Истнарин, согласна ли ты стать моей женой? Любимая женщиной это уже стало для меня, но я хочу разделить с тобой всю свою жизнь все счастье, что встретиться на пути и защитить от возможных горестей. Я подавилась ягодкой. Закашлялась, схватила бокал и залпом выпила все вино. Вкусное такое вино, крепкое. И вновь посмотрела на Нурикеша. Нурикеш, в свою очередь, смотрел на меня и ждал ответа. «Но и о какой злости тут может идти речь, о какой обиде!» Да, этот засранец заставил меня понервничать и губы, пропитать слезами подушку, но после такого... «Это ведь мезальянс», — неуверенно протянула я, когда эта мысль вытеснила мое радостное «да». «Мне плевать. Я за эти две недели отвоевал наше с тобой счастье. Да и после всего, что ты сделала для короны, и земляны. Про мезальянс речи не идет, Лали. А горяну все синим пламенем. Разве можно отказывать, когда твое счастье вот оно на колени стоит? Я согласна. Взвизгнула я, вскакивая со стула и обнимая Феникса. Он выпрямился, закружил вместе со мной на руках. Кажется, мы перевернули блюдо с фруктами. Ну да и демоны с ними. Я предпочту поцелую нурикеша каким-то там заморским деликатесом.